хотя выбирать-то особенно, и не из чего. Или смерть, или участь куда худшая. Безымянные в хозяйстве всегда пригодятся. Дарья тихо вскрикнула, обмякла и безжизненно сползла по стене, лишившись чувств. Рая же лишь сильнее стиснула кулаки и закусила губу. Эвелина отвернулась. Ей было невыносимо присутствовать при этом. Странное дело, на девушка не чувствовала ненависти к своим врагам. Лишь сочувствие, смешанное с чувством омерзения. Будто ненароком раздавил что-то гадкое, скользкое, но опасное. И теперь тебе самому стыдно, что поступил настолько неосмотрительно. Так и тянет хорошенько вымыть руки после такого подвига. — Пойдем, — протянул девушке руку Далеон, де — нам тут больше нечего делать. «Постой!» — окликнул его Шарри, когда они уже почти вышли. «Мне необходимо хоть что-нибудь! Не голыми же руками мне... В конце концов, я воин, и мне нужен меч!» Эвелина недоуменно обернулась было, но мужчина мягко подтолкнул ее к выходу, а сам достал из ножен меч и, обернувшись, швырнул его к ногам старший гончий. Оружие с противным лязгающим звуком покатилось по полу. «Спасибо», — прошептал шари — «ты сможешь забрать его завтра». «Надеюсь, что ты поведешь себя, как настоящий мужчина», — холодно отозвался Долеон и, чуть помолчав, добавил, — «хотя бы в этот раз». Дверь захлопнулась. Эвелина подняла руку, собираясь обновить заклинание но мужчина одним взмахом оборвал ее движение. — Не надо! — покачал он головой. — Но они же сбегут! — непонимающе нахмурилась девушка. — Не сбегут! — возразил Далеон. Помолчал и сказал совсем тихо. — А если и сбегут, то ненадолго. Поверь! Чужачка смущенно отвела взгляд. Она не хотела даже думать, что именно маг имел в виду. Вместо этого она кашлянула и негромко спросила. «Вы уже видели Ирру?» «К счастью для неё пока нет», — холодно отозвался хозяин. «Я отложу этот разговор до завтра». огорчится?» — растерянно произнесла девушка. «Все-таки вас так долго не было». «Это не твоя забота», — несколько грубо прервал ее Далеон. Впрочем, можешь сказать ей, что я слишком устал, поэтому предпочел запереться у себя и хорошенько отоспаться. — Хорошо, — кивнула Эвелина, не решаясь настаивать. — Если размышлять здраво, она совершенно не обязана думать или заботиться о чувствах Иры. — Тогда до завтра, — устало вздохнул хозяин. — Буду ждать тебя с самого раннего утра в своем кабинете. Нам многое предстоит обсудить. Кстати, не мечтай даже, что твое самоуправство с нором останется безнаказанным». Мужчина неторопливо пошел к лестнице. Девушка задумчиво проводила его взглядом, затем негромко шепнула себе под нос. «Могли бы и похвалить». Хозяин вдруг обернулся, словно услышал слова своей тени. И широко улыбнулся, лукаво ей подмигнув. Эвелина залилась краской, от неожиданности и заторопилась к себе.